приложение Как помочь другу в горе. Моя заметка о помощи другу в горе в числе трёх моих наиболее цитируемых постов. В ней представлены основные идеи третьей части, поэтому я помещаю её здесь. Если вы хотите поделиться ею с друзьями и родственниками, которые хотят вам помочь, вот ссылка для скачивания печатной версии на английском языке. reputinggrief.com/ Help-Greaving-Friend Я работала психотерапевтом больше 10 лет, а до этого 10 лет в сфере социальных услуг. Я знала горе. Я знала, как обращаться с ним в себе и как помогать тому, кто его испытывает. Когда летом 2009 года утонул мой партнер, я поняла, что горе значительно больше моих познаний о нем. Многие люди... Искренне хотят помочь другу или родственнику, переживающему тяжёлую утрату. В такое время слова часто теряют силу, и мы молчим, безуспешно подыскивая их. Некоторые люди так боятся произнести не те слова и совершить ошибку, что предпочитают вообще ничего не делать. Это несомненно один из вариантов, но не всегда наилучший. Идеального способа поддержать того, кто вам не безразличен, не существует. Но вот несколько хороших основных правил. Первое. Горе принадлежит тому, кто его переживает. Ваша роль поддерживать, а не быть в центре. Это может показаться странным. Большинство советов в предложении и помощи скорбящим заключается в том, что те должны вести или чувствовать себя иначе. Горе очень личный опыт, и он принадлежит лишь тому, кто его испытывает. Вы можете полагать, что вы бы в такой ситуации вели себя по-другому. Надеюсь, вам никогда не придётся пережить подобное. Горе принадлежит вашему другу. Следуйте за ним. Второе. Оставайтесь в настоящем времени и говорите правду. Иногда очень хочется сказать что-то о прошлом или будущем. Ибо в нынешней жизни вашего друга слишком много боли. Вы не знаете, каким окажется будущее ваше или его. Не факт, что потом станет лучше. То, что в прошлом у вашего друга была хорошая жизнь, не может служить платой за ту боль, которую он испытывает сейчас. Оставайтесь со своим другом в настоящем. Даже если оно наполнено болью. В попытке утешить друга, Возможно, вам захочется как-то обобщить ситуацию. Однако вы понятия не имеете о том, что любимый человек вашего друга выполнил свою миссию на земле или что он сейчас в лучшем мире. Это напыщенные, безликие дежурные фразы не помогают. Говорите только правдивые вещи. Да, это больно. Я люблю тебя. Я здесь. Третье. Не пытайтесь поправить непоправимое. К утрату вашего друга невозможно исправить, залатать, то есть решить проблему. Боль как таковую невозможно улучшить. Смотрите пункт второй. Не говорите слов, направленных на решение неразрешимого, и все будет в порядке. Ваш друг ощутит неизмеримое облегчение, когда поймет, что вы не пытаетесь забрать у него боль. Четвертое. Будьте готовы к встрече со жгучей невыносимой болью. выполнять пункты 3 и 4 очень очень тяжело. Пятое. Дело не в вас. Сопровождать человека в боли нелегко. Вы будете испытывать разные чувства: стресс, сомнения, злость, страх, вину. Скорее всего, вы будете уязвлены в своих лучших чувствах. Вам будет казаться, что вас игнорируют и не ценят. Но сейчас ваш друг не способен исполнять свои обязанности в отношениях, как прежде. Пожалуйста, Не принимайте это близко к сердцу и не упрекайте его. Найдите свою собственную группу поддержки, которая поможет вам поддержать вашего друга. Когда вас одолевают сомнения, смотрите пункт первый. Шестой. Предполагайте, не спрашивайте. Не говорите другу «позвони мне, если тебе что-нибудь понадобится», поскольку он, скорее всего, не позвонит. Не потому, что ему ничего не нужно, а потому, что осознать свою потребность выбрать того, кто сможет её удовлетворить, взять трубку и позвонить вам. Действия, на которые у вашего друга нет ни сил, ни энергии, ни желания. Вместо этого делайте ему конкретные предложения. Я буду проходить мимо в четверг в 4 часа, могу зайти и вынести мусор. Или я буду заходить каждое утро по пути на работу, чтобы выгулять собаку. Исполняйте свои обещания. Седьмой. Будьте повседневным помощником. Вы не можете выполнить за своего друга настоящую, тяжёлую, реальную работу горе. Смотрите пункт 11. Но вы способны облегчить его участь, взяв на себя часть его бытовых ежедневных обязанностей. Выгулять собаку, обновить рецепт на лекарство, убрать снег, сходить за почтой отличные способы участь. Поддерживайте своего друга небольшими рутинными действиями. Такие вещи становятся реальным доказательством любви. Пожалуйста, не предпринимайте никаких необратимых действий. Не отправляйте вещи в стирку, не убирайте дом, не спросив об этом своего друга. Пустая бутылка из-под колы рядом с диваном для вас не более чем мусор. Но вдруг я оставил погибший муж за несколько дней до смерти. Грязное бельё может быть последним, что хранит запах умершей жены. Понимаете, к чему я клоню? Всякие мелочи способны обрести невероятную ценность. Прежде чем делать, спросить. 8. Помогайте другу в крупных делах. В зависимости от обстоятельств вашему другу может быть необходимо выполнять более сложные задачи, требующие планирования. Покупка гроба, поездки в Морг, упаковка вещей и уборка комнат. Предложите свою помощь и придерживайтесь обещанного. При исполнении дел следуйте за своим другом. Ваше присутствие само по себе может быть для него очень важно. Слова порой излишни. Помните пункт четвёртый. Будьте свидетелем. Оставайтесь с ним. Девятый. Оберегайте его покой. Для того, кто недавно пережил утрату, поток людей, желающих выразить сочувствие и оказать поддержку, бывает по-настоящему обременительным. Период, требующий концентрации на личных ощущениях, может превратиться в жизнь в аквариуме. Возможно, вам удастся найти способ оградить своего друга от лишних контактов. Например, став его временным представителем, который передаёт информацию во внешний мир, регулирует потоки доброжелателей и так далее. Такие секретари очень помогают. 10. Объясняйте и защищайте. Прочие друзья, родственники и знакомые могут начать спрашивать вас о вашем друге. Вы способны, насколько возможно, стать хорошим учителем для них. Но не напрямую, конечно. Вы можете попробовать нормализовать горе в их глазах фразами типа: "У не случаются моменты похожие и получше, и это затянется на какое-то время. Серьёзные утраты всё-таки очень сильно изменяют жизнь". Если вас всё ещё будут спрашивать в более поздние периоды, можно отвечать так: "На самом деле от горя никуда не уйти". Его приходится нести с собой всю жизнь, хоть и по-разному. 11. Любить. Главное, показывайте другу свою любовь. Приходите к нему, говорите что-нибудь, делайте что-нибудь. Будьте готовы стоять рядом с ним перед той пропастью, что разверзлась в его жизни, не пытаясь отойти или отвернуться от неё. Будьте готовы не иметь ответов. Слушать. Будьте рядом с ним. Будьте в настоящем, будьте ему другом, будьте любовью. Любовь единственная, что не заканчивается.